Глава 29. Способность Рандека сохранять в критической ситуации силу духа, ну или хотя бы ее видимость, разумеется, не могла не вызвать уважения команды рейнджеров, вот только все отлично видели, что это была просто бравада. Собственно, от себя Разрушитель даже не пытался скрывать, что воспринимал предстоящую авантюру не иначе, как персональный Армагеддон. Ему страшно было даже сформулировать, чего он боялся больше – Того, что в ловушке окажется чудовище, и мир, который он так самоотверженно защищал, погибнет. Или того, что там окажется плененный захватчиками создатель. Во втором варианте вся его жизнь и все жертвы, принесенные на алтарь спасения мира, окажутся в одночасье обесцененными. Хуже того, они трансформируются в преступления против человечества. Наверное, единственным более или менее позитивным исходом можно было бы считать расклад, при котором в анабиозной камере все-таки окажется чудовище, но команде рейнджеров удастся его безвредить. Впрочем, Радок такую возможность даже не рассматривал. Несмотря на разоблачение Сабина, он продолжал верить учителю, а потому на полном серьезе собирался погибнуть в неравной схватке с жутким монстром. Вот только никакой схватки не случилось, ведь пленником ловушки действительно оказался создатель земли. Однако и радостной встречи спасателей со спасенным тоже не произошло. Поскольку, едва очнувшись от сна, создатель просто исчез. Ничего удивительного. Антон поспешил разъяснить обескураженным рейнджерам странное поведение освобожденного пленника. Создатель ведь не является жителем своего мира. Он просто отправился домой. — Мог бы поблагодарить за спасение, — проворчал Вертер. Думаю, он сейчас серьезно дезориентирован, резонно предположил Антон. Наверное, даже не понимает, что случилось. По своему опыту знаю, как не просто поверить в то, что из твоей жизни выпал несколько тысяч лет. Когда мы с старцем освобождали творцов из статиса, так те поначалу вообще сочли нас хулиганами. Вы пока ничего не предпринимайте, попросил он. Я сам попробую его найти и просветить. Только не ждите нас в гости слишком скоро. Несмотря на предупреждение Антона, жители поселка сразу же начали готовиться к визиту высокого гостя. Шутка ли, когда вас удоставят такой чести сам создатель мира? Радостное возбуждение буквально витало в воздухе. И только Радок, по понятным причинам, никак не мог заставить себя влиться в праздничную кутерьму. Нет, его рациональная половинка, конечно, пыталась резонить рвущую душу боль. Ведь для всего мира в целом все закончилось благополучно. Но логические доводы помогали слабо. Как и предсказывал Сабин, персональный мир разрушителя начал трещать по швам. Поначалу Радуко еще казалось, что он сможет обрести хотя бы частичное душевное равновесие, если постарается искупить свою вину перед людьми тем, что искоренит зло, частью которого был почти сто лет. Поэтому наутро после освобождения Создателя – Сайбин получил неожиданный подарок в виде полного списка всех подразделений Ордена. Увы, это не принесло бывшему главе сей живодерской конторы ожидаемого облегчения. Напротив, теперь к списку его преступлений против человечества добавился еще один пункт – предательство доверившихся ему орденских братьев. В результате раскаяние начало грызть Радека с одвойной силой, и чувство вины – навалилось на его беззащитное сознание, подобно могильной плите. На третий день после спасательной операции в поселок вернулись два создателя. И тут выяснилось, что жители напрасно готовились к празднику, поскольку бывший пленник от чего то был не совсем расположен праздновать свое освобождение. Похоже, то состояние, в котором он застал мир Земли, оказалось для него не просто неприятным сюрпризом, Оно повергло его в шок. «Не понимаю, что стало с моим миром?» посетовал Прив, когда ему наконец удалось уединиться в доме Семёна вместе со спасательной командой, в которой по причине депрессии отсутствовал Радок. «Почему все так измельчало?» «Потому что теперь ткань реальности твоего мира создает люди». Антон сочувственно улыбнулся. «К сожалению, исконные жители Земли практически полностью исчезли». Откуда они взялись, эти странные существа? Задал ожидаемый вопрос Приф. Их создали мы, Венны. Сабин не упустил возможности подчеркнуть вклад своей рации в творческий процесс преобразования мира. Неясно, чего он ожидал, но реакция Прифа оказалась для Демиурга не просто неожиданной, а прямо-таки обескураживающей. Ты не Вен. Создатель неприязненно поджал губы и покачал головой. я тебя точно не сознавал. В вашей компании есть только два моих творения. «Верно. Я не твое творение», – поспешил оправдаться Сабин. «Но меня создал настоящий вен по своему образу и подобию». «Тогда твой создатель тоже не был настоящим веном». Прив даже не попытался как-то подсластить горькую пилюлю. «Ты слишком чувствительный и эмоциональный». «Мои вены никогда такими не были». Их сутью всегда была рациональность и холодный расчет. «Съел?» — Вертер весело расхохотался. «А твои вены тоже были такими заносчивыми говнюками?» — ехидно поинтересовался он у их создателя. «Вер, перестань!» — одернул не в меру раздухарившегося защитник Антон. «Вот только ваших сабином разборок нам сейчас не хватает». «Извини, Прив, он деловито вернулся к начальной теме обсуждения». Я не понял, почему ты сказал, что среди нас есть два твоих творения. Про себя я знаю, а кто второй? Ангел. Создатель повернулся к Семену и привитливо улыбнулся. Утешает, что хоть ангелы сохранились. Это что, такая шутка? Вышеназванное творение Создателя попыталось выдавить из себя натужную улыбку, но получилось откровенно халтурно. Я воин, а не ангел, фыркнул Семен. «Твой род занятий не имеет никакого отношения к спектральному составу вибраций, которые формируют твое сознание». Прив подошел к отказнику и ласково погладил его по щеке, словно и впрямь видел в этом брутальном мачо своего маленького сынишку. «Сомневаешься?» Он хитро улыбнулся. «Ну тогда ответь, в чем смысл твоего существования?» «В служении», — вклинилась в разговор Кира. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бескорыстный, неприхотливый, любящий жизнь и умеющий ценить то, что имеет, принялся перечислять Прив. А еще у ангелов совершенно отсутствует эгоизм. Другие для них важнее себя. Все верно. Кира весело рассмеялась и обняла ошарашенного мужа. Так вот кого Орден отбирал в бессмертные с помощью живодерского испытания последним словом. Внезапно ее веселость испарилась, и на лицо словно легла сумеречная тень. «Как же это низко! Превращать ангелов в элитных убийц!» Едва слышно пробормотала жена бессмертного. «Печальная история!» — сокрушенно покачал головой прив. «Не для того я создавал этих бескорыстных существ, чтобы их превратили в убийц. Хорошо еще, что вены выполнили свои предназначение. Он обвел собравшихся победоносным взглядом. Но жаль, конечно, что они растратили свой творческий талант на создание таких убогих существ, как люди. Но в целом мой замысел реализовался. Мне все-таки удалось сотворить создателей. И еще бы понять, что простимулировало венов к творчеству. При мне они почему-то не проявляли склонности к сотворению живых существ. Ну это не секрет. Обиженный прифом Сабин поспешил. обрадовать обидчиков. Их постимулировала блокировка алгоритма свободы воли. «К сожалению, венные не по собственному желанию сделались создателями людей», — уныло пробурчал Антон. «Их заставили». «Нет, этого не может быть». Из величественного триумфатора Прив буквально на глазах вдруг превратился в сгормленного старика. «Кто мог такое сотворить? Это же поставило мой мир на грань уничтожения». Этот мир действительно пережил катаклизм и едва не погиб. Сабин решительно взял на себя роль злого вестника. Видимо, не смог отказать себе в удовольствии отыграться за унижение. По легендам, это произошло в результате какого-то опасного эксперимента венов. Якобы именно поэтому Демиургу пришлось лишить их свободы воли. Но теперь я уже не уверен, что это правда. Скорее всего, именно блокировка этого алгоритма и привела мир к катастрофе. Демиургу? прив, едва нашел в себе силы продолжить расспросы. Откуда он тут взялся? Это же я управлял своим миром, пока меня не пленили. Похоже, кому-то не терпелось занять твое место, продолжил добивать его Сабин. Недооценил ты амбиции своего соратника по проекту. Это сделал Эзер. Прив инстинктивно помотал головой, словно пытался отрицать саму возможность участия в диверсии своего друга. Нет, он не мог заблокировать алгоритм свободы воли, потому что знал, что это грозит миру. Это сделал кто-то другой. Другой тоже имелся в наличии. На губах Сабина появилась уже откровенная, глумливая улыбочка. — Ты стал жертвой сговора двух преступников. Вторым был искусственный разум. саморазародившийся в твоей нейросети. Сдается мне, что ты переусердствовал с автоматизацией управления инфополем и создал избыточно сложную программу. Возможно, это был просто программный сбой, попытался оправдать свою коллегу Антон. Но факт остается фактом. Нейросеть породила искусственное сознание, и это сознание захватило власть над инфополем Земли. А куда делся Эзер? Приф уже явно хватался за соломинку. Но не мог же искусственный разум и его тоже отстранить от управления. «Нет, его отстранила карма», – злорадно ухмынулся Сабин. «Твой хитрожопый приятель накосячил на пожизненный срок и теперь отбывает наказание в теле Дева. Кстати, его новое место жительства находится тут, по соседству. Можешь сам его обо всем расспросить. Вот только не уверен, что он станет с тобой разговаривать». «Станет!» Глаза Прифа злобно сверкнули. «Я его заставлю!» Что ж, самоверенное утверждение Создателя Земли оказалось вовсе не бахвальством. Облажавшегося правителя его мира даже не пришлось принуждать к откровенности. Поток стенаний Эзера был таким полноводным, что едва не утопил дознавателей. Не нужно сказать, что в списке озвученных им преступлений пленение Создателя оказалось далеко не самым тяжким. На самом деле это было только начало. Нам нужна была энергия, чтобы держать тебя в состоянии анабиоза. Дев, получивший на этот раз вполне приличное тело стараниями своего бывшего друга, смущенно потупился. А откуда нам надо было ее взять? Пришлось позаимствовать у жителей твоего мира. Но как они на это согласились? Возмутился Прив. А мы скормили твоим ангелом историю про смертельную болезнь Создателя. Эзер скорчил жалобную гримасу, как бы извиняясь за свое коварство. И эти наивные создания добровольно жертвовали своей жизнью, чтобы тебя спасти. «Вены ни за что бы не повелись на такую примитивную разводку», самоуверенно заявил Сабин. «Верно». Эзер покладисто кивнул. «Но это было не критично. Ангела хватило бы надолго». «Но тут вены зачем-то начали просвещать этих наивных дурачков. И мы оказались в тупике». Без насилия было никак не обойтись. Вот и пришлось заблокировать алгоритм свободы воли, чтобы не получить ответку. Но мы брали только самое необходимое, чтобы поддержать работу анабиозной камеры. Заверение беспринципного убийцы прозвучало не слишком убедительно. И дознаватели, ожидаемо, ему не поверили. «Ага, то есть твой поделик специально постился?» – презрительно фыркнул Ветр. Врей больше». «Ну да». Слайу тоже нужна была энергия, чтобы жить и развиваться. Эзер не посмел отрицать очевидного. Но это была малая доля, таковы были условия нашего сотрудничества. За это он отказался от планов по устранению Прифа. А может быть, за это он, собственно, и создал всю эту навороченную систему энергоснабжения анабиозной камеры? Ихина поинтересовался Сабин. Признавайся, автором всей конструкции является слай. Это был наш совместный проект. Эзер обиженно поджал губы. Но реализация его действительно легла в основном на Слая. Бездарность. Это слово Прив буквально выплюнул в лицо своего бывшего другу. Даже на преступление у тебя не хватило таланта. Я бы ни за что не пошел против тебя, заскувилил Дев. Но ты не выполнил своего обещания. Я просто взял то, что мне причиталось. «Высокие отношения». прокомментировал ее слова Вертер. умеешь ты выбирать себе друзей, создатель». «Сколько прошло времени, прежде чем мир начал деградировать?» Прив проигнорировал критику и вернулся к дознанию. «Много», — признался Эзер. «Мы даже начали думать, что ты ошибся в своих прогнозах». А потом количество реальности начало резко сокращаться, словно мир схлопывался. «Почему ты просто не снял блокировку?» Антон озадаченно покачал головой. Ты же видел, что мир разрушается. Ах, ну да, он горько усмехнулся. Тогда вы потеряли бы возможность безнаказанно уничтожать сознание жителей Земли, и ваш пленник вырвался бы на свободу. Скажи, Эзер, мрачно процедил Прив, ты действительно так сильно меня боялся, что предпочел погубить мой мир? Как видишь, твой мир жив и функционирует в штатном режиме. В голосе преступника послышались. Совершенно неуместные нотки превосходства. Я нашел решение, и оно отлично работает до тех пор. Так вот, зачем вы заморочились созданием людей? Сабин бросил на своего предшественника полный презрение взгляд. Вам требовались жители Земли, которых можно было бы доить в условиях работающего закона свободы воли. Вместо того, чтобы освободить моих венов, ты заставил их сделать создателями этих примитивных существ? У Прифа от возмущения буквально перехватило дыхание. Но ведь у вас было совсем мало времени. Вы могли тупо не успеть до окончания катастрофы. Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что поставил на кон само существование моего мира? Мы почти успели. Эзер тут же состроил жалобную гримасу, которая, впрочем, никого не разжалобила. Вены отлично справились со своей работой. Они создали множество существ, отвечающих заданным критериям. «Каким, если не секрет?» прив болезненно поморщился. «Жадность, трусость и глупость. Люди вовсе не такие». В голосе Вертера послышалась угроза всем хулителям человечества, вне зависимости от того, кем те себя мнили. «Ну, не все, по крайней мере». Смущенно завершил он свою угрозную речь. «Ты правильно назвал главные мотиваторы, которые побуждают людей отказываться от своей свободы». Эзер проигнорировал выступление добровольного адвоката. «Именно их мы и заложили в основу работы Ордена». «С венами эта система не сработала бы», самоуверенно заявил Сабин. «Они слишком умны и свободолюбивы, чтобы купиться на орденские манипуляции». «И куда же все эти свободолюбивые умники подевались?» Вертера Ехин хмыкнул. нахмыкнул. «Что-то даже в тех реальностях, куда Орден не проник, о них ни слуху, ни духу». «Схарчили твоих сородичей, Саня. Даже не смевайся». А когда вены и ангелы закончились, эти уроды принялись за людей. Нет, все было не так. Жаром принялся оправдываться Эзер. Ангелы до сих пор живут на земле. Они ассимилировались с людьми. А вены... Он жалобно вздохнул, и весь его запал сдулся, как воздушный шарик. Поначалу все шло хорошо. Еще один тяжкий вздох обозначил начало его трагической саги. Количество людей росло, а венские создатели очень быстро проходили трансформацию и переселялись в наш родной мир. К сожалению, жизнь в новом качестве показалась им недостаточной наградой за их вклад в появление людей. «Ну еще бы! Ведь своих женщин бедолаги не могли увести с собой!» – презрительно фыркнул Сабин. А без них эти горе-создатели сразу превратились в бессмысленный балласт. Они попытались вернуться? Куда? Вертер бросил на приятеля унищежительный взгляд, как будто подчеркивая отсутствие логики его предположения. Мир ведь погибал. Думаю, вены его тупо списали. Вы оба правы. В голосе Дева появились эдакие театральные трагические нотки. Ушедшие вены не верили в то, что нам со слаем удастся восстановить мир Земли, а потому решили спасти от уничтожения своих оставшихся менее развитых соотечественников. Да, они вернулись в виде проекций и запустили программу подготовки венов к трансформации, в том числе и женщин. Увы, мы не сразу осознали опасность их просветительской работы. Поначалу нам даже казалось, что это был неплохой выход. Ведь теперь главная ставка была сделана на людей, и вены нам только мешали. Ну и пусть бы себе переселялись в более продвинутый мир. Ни один мир не способен выдержать такого массового расслоения в уровне развития сознания его жителей, печально прокомментировал Антон. Если высокочастотных сознаний единицы, то они тянут за собой остальных жителей мира. Но разделение жителей на две разноуровневые расы неизбежно должно было вызвать раскол. Так случилось. Эзер уважительно поклонился Антону. Мир Земли разделился на два типа альтернативных реальностей. Более плотные, в которых обитали люди, и менее плотные, где жили проходившие обучение вены. В мире людей остались лишь единицы венов, которые предпочли стать опекунами человечества. Да, в поселке, где я появился на свет, эта иерархия сохранялась, подтвердил Сабин. И что же произошло с двухполярным миром, когда ты снял блокировку алгоритма свободы воли? Я не успел. Эзер не опустил голову. Поскольку расслоение мира способствовало образованию новых реальностей, создавалось обманчивое впечатление, что ситуация стабилизировалась. Вот мы и тянули, хотели довести количество людей до оптимального количества. А потом произошла катастрофа, в результате которой осталась только одна реальность. Человеческая. Мне пришлось срочно снять блокировку, но винов это уже не спасло. Уцелели только те, кто опекал людей. Но их было слишком мало, чтобы возродить венскую расу. Наверное, они и сейчас живут на земле. Так вот почему началось восстание венов, догадался Антон. Те, кто уже успел пройти трансформацию, решили отомстить за погибших соотечественников. А я, с дуру помог тебе это восстание задавить. Они хотели лишить меня власти. Эзер снова принялся оправдываться. «Обвиняли в случившейся катастрофе и в том, что я не справился с обязанностями Демиурга». «Ну да, а это типа вранье», — презрительно хмыкнул Вертер. «Да ты сам хуже любого чудовища, урод!» «Мы восстановили этот мир». Эзер в запальчивости проигнорировал нелицеприятный термин, который использовал Вертер. «А я вообще пожертвовал собой, чтобы спасти его от новой напасти». «Это ты про Венского мстителя?» — уточнил Вертер. Эх, если б я тогда знал всю эту поскудную историю, сам бы к тебя к нему на расправу. Думаешь, небытие стало бы для этого поганца более суровым наказанием? Сабин состроил такую глумливую гримасу, что Дэв невольно сжался, словно в ожидании пинка или опреухи. Как по мне, так у Кармы с чувством юмора полный порядок. Прив, мы же когда-то были друзьями. Жалобно поскурил Эзер, обломавшись вызвать сочувствие у остальных слушателей его исповеди. Умоляю! Избавь меня от этого унизительного существования. Я знаю, ты можешь. А ведь я предупреждал тебя об опасности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В голосе Создателя не было ни капли сочувствия. Зря ты меня не послушал. Прощай, Эзер, такова уж твоя карма. Это же не только моя вина, — взмолился Дев. План твоего пленения предложил Слай, и это он создал систему ловушки. Да, я проявил слабость и подался на его уговоры. Но если бы не он, ничего бы не случилось. Не переживай. Прив горько усмехнулся и отвернулся от обвиняемого. Тело, которое на время допроса он сотворил Деву, тут же растворилось. С твоим напарником я тоже разберусь. Этот вредоносный вирус получит по заслугам.